Вот он, заголовок будущего фильетона, — подумал Валерий, — бабочка. Этот заголовок будет не просто связан с образом главного персонажа, а прям таки привязан к его шее, точен, иносказателен, полон обобщений. И так решено — бабочка. В тот день трудно было достать областную молодежную газету, не только в киосках «Союз Печати», но даже в читальнях. В автобусах и троллейбусах люди пересказывали друг другу содержание фельетона, обменивались впечатлениями. Подумайте, мог же такой прохвост в будущем стать учителем? А как же? Получил бы диплом и прямиком к детям, вместе со всем своим аморальным обликом, прямо во фраке. Шалишь, не вышла. А девушка-то какую проявила принципиальность? Не побоялась раскрыть свою глубоко личную драму. Ну уж не преувеличивайте — ведь фамилию ее не назвали Сусанна, Д. и только. В одноэтажном особнячке фельетон, как стихотворение, к вечеру выучили наизусть. И всем знакомым советовали по телефону. Обязательно прочтите сегодня молодежную газету. Там на третьей странице, в общем, сами увидите. Всех четверых огорчало лишь то, что люди, запомнив название фельетона и взволновавшись его содержанием, не обращали никакого внимания на фамилию автора. Это, конечно, было обидно. Вечером в трамвае Варвара Михайловна громко, чтобы все слышали, сказал Елене Гавриловне. «Великолепно написан этот фильетон. Ну, про бабочку. Кто его автор, ты не помнишь?» Елена Гавриловна смутилась и ничего не ответила. Тогда Варвара Михайловна сама вдруг вспомнила. «Ах, да, Валерий Заботин!» Видимо, талантливый журналист, и должно быть из молодых. Надо теперь следить за его статьями. Возвращаясь с работы, мама и Никодим Сергеевич слышали, как пожилой мужчина очень интеллигентного вида назвал двух бравых молодых людей бабочками. «Видите, уже пошло в народ», — с гордостью сказал Никодим Сергеевич. «Теперь всех молодых шалопаев будут называть бабочками» и начали называть. Слово «бабочка» за каких-нибудь два дня стало популярно во всем городе. Валерии пригласили в клуб тонкосуконной фабрики на дискуссию «Бабочки и откуда они прилетают». Никодим Сергеевич, Варенька и лёля помчались на дискуссию прямо с работы, не успев даже отдохнуть и поужинать. Так было и раньше, когда Валерий выступал в школьных самодеятельных спектаклях. И так же, как в те дни, Они обещали, что рассядутся в разных концах зала, чтобы никто не обратил внимания на присутствие незнакомых людей. И, не дай бог, не подумал бы, что это его, Валерия, родственники, дружно явившиеся переживать. А мама не пошла. Она слишком уж волновалась, могла выдать себя и поставить Валерию в неловкое положение, на дискуссию с мамой пришел. Мать, оставшись дома одна, принялась была за стирку, но тут раздались три нерешительных, застенчиво коротких звонка. На пороге стояла пожилая женщина в платке. — Мне нужен Валерий Заботин, — тихо выговорила она. — Его нет дома, я его мать. — А вы? — Я мать бабочки. — Что вы сказали? — Мать Владимира Старкова, того самого, ну, которого ваш сын сделал бабочкой. Они вошли в комнату сели я понимаю что нам с володей будет трудно очень трудно доказать потому что с виду все в этом фильето то неправильно с виду володя мой и правда носит бабочку эти смешные галстуки остались у нас от отца и фраг тоже отец его был музыкантом играл на виолончели а потом ушел в ополчение и не вернулся Музыканты носят такие бабочки и фраки, вы знаете. А другого выходного костюма у Володи нет. И еще эта девушка — Сусанна. Володя очень любил ее и предлагал выйти за него замуж. Она сказала, что ничего определенного ответить не может, что подумает. А потом Володю стали то и дело спрашивать. «Ты собрался жениться? Ты сделал предложение?» Она рассказала об этом всем, и со всеми советовалась, стоит ли ей выходить за Володю. И это было как-то неприятно. Вы понимаете?